Вернее, снисходительно смотрел, как Флоран пускается на любые уловки в надежде, что рыба польстится на его мерзких червяков, но рыба оказалась хитрее. Было около полудня, солнце припекало, рыболовы сняли свитеры, и в первый раз за долгое время Жиль испытывал почти что блаженство. Вода была удивительно прозрачная, и лёжа на животе, Жиль рассматривал круглые разноцветные гальки на дне речки, следил за волшебным хороводом рыб, которые бросались к крючку Флорана и ловко сорвав наживку, радостно уплывали, тогда как рыболов подсекал в пустою и выкрикивал ругательство. Крючки у тебя слишком толстые, заметил Жиль. Такие надо для пискарей, рассердился Флоран. Нечего насмешничать. Попробуй-ка сам поуди. Нет уж, спасибо, лениво отозвался Жель. Мне и так хорошо. Постой, кто это? Он испуганно поднялся. По тропинке шла какая-то женщина, направляясь прямо к ним. Жель поискал взглядом, где бы укрыться, но у берега раскинулась ровная гладкая лужайка. Помолосы женщины сверкали на солнце, и Жил тотчас её узнал. "Это Натали Севэнер?" воскликнул Флоран и густо покраснел. "Ты что, влюблён в неё?" пошутил Жил, но встретив разъярённый взгляд зятя, тот же прикусил язык. "Натали Севэнер?" Она подошла уже совсем близко. Она была просто очаровательна, стройная, улыбающаяся, с прищуренными от яркого солнца глазами, ещё более зелёными, чем тогда вечером. Меня послала за вами Аделия. Я в прошлый раз обещала заехать к ней и сдержала слово. Ну как? Приёт Рыболовы встали, и Флоран с несчастным видом указал на своё ведёрко, где покоилась единственная рыбка-самоубийца. Мадам Сильвенар расхохоталась и, повернувшись к жилью, спросила: "А вы? Вы только смотрите?" Он засмеялся у меня ответа. Она присела прямо на землю возле рыболовов. На ней была коричневая кожаная юбка, коричневый пуловер, туфли на низком каблуке. Она казалась гораздо моложе, чем в прошлый раз. и менее роковой женщиной ей лет 35 определил на глазок Жиль теперь она куда меньше пугала его вернее уже не казалась ему чужой "Ну, покажи-те-ка свои таланты", сказала она Флорану, и тут повторилась та же сцена. Они вслух и самому видели, как поплавок нырнул, Флорант подсек и увы, на конселерский болтался голый крючок. Жель захохотал, а Флоран бросил кудильще на землю и с напускной яростью стал топтать его ногами. "Хватит, возвращаюсь домой", воскликнул он. "Пойду приготовлю для вас, если хотите, коктейль Портофлип". "Портофлип?" изумился Жель. "Такое ещё существует?" Жель и мадам Сильвенер немного посмеялись, глядя вслед Флорану, который неуклюже лез в гору со своими двумя удочками, складной скамеечкой и ведёрком. А когда он исчез из виду, и они остались одни, оба смутились. Жель сорвал былинку, надкусил её. Он чувствовал на себе пристальный взгляд этой женщины, и у него мелькнула смутная мысль, что стоит ему протянуть руку. Чем она ответит, поцелуем или пощечиной, он не знал, но что-то произойдет, в этом он был уверен. Только он уже отвык от неопределенных положений. В Париже все было наверняка в открытую, само шло ему навстречу. Он откашлялся, поднял глаза. Она смотрела на него раздумчиво, как и позавчера на том проклятом ужине. «Вы, мальчик, с твоей большой приятельницей?» «Нет, по правде сказать, она изумилась, когда я приехала». И замолчала. «Прекрасно», — подумал Жиль, «значит, ответом был бы поцелуй. В провинции тоже времени не теряют». Но что-то в этой женщине сдерживало его цинизм. «Почему же вы приехали?» «Хотела увидеть вас», — спокойно ответила она. «Вы мне сразу тогда понравились». Вот и захотелось ещё раз на вас посмотреть. Это очень мило с вашей стороны. Весёлые и спокойные интонации её голоса определённо смущали Жиля. Он был обескуражен.